Глава 49. О, как тебе хвалу я воспою, когда с тобой одно мы существо. Нельзя же славить красоту свою, нельзя хвалить себя же самого. За тем-то мы и существуем в рось, чтоб оценил я прелесть красоты, и чтоб тебе услышать довелось хвалу, которой стоишь только ты. Уильям Шекспир. Отец и правда через несколько дней вызвал нас, троих дочерей, к себе в столичный дом, пообщаться, так сказать, попытаться переманить на свою сторону и так далее. Райка появилась там своими ножками. Благо идти ей было не так далеко, всего лишь пару-тройку кварталов. Мы с Олькой, как важные персоны, особенно беременная я, пришли порталом. Улыбнулись друг другу на крыльце дома. Я отметила, что Райка выглядит посвежевшей, хорошо одевается и явно довольна жизнью. Вон как глаза светятся. Она, полагаю, на глазок отметила мой срок. Улька, между тем, позвонила в колокольчик. Дверь открыл высокий седой дворецкий, прямо как в старых земных фильмах. Поклонился нам, впустил нас в дом. В холле уже стояли родители. «Давайте пройдем в гостиную», — сразу заявил папа, видимо, не желая проявлять хоть какие-то чувства при слугах. Ладно, пошли. Первые пять минут мы обнимались в основном с мамой, потом расселись в креслах, Общались мы в гостиной на первом этаже. На второй вело крутая лестница, и я по ней при всём своём желании в нынешнем состоянии просто не поднялась бы. Ну и чтобы не мучить беременную меня, мы все остались внизу в гостиной, расположенной неподалёку от входа в дом. Обстановка в доме была богатой. Что-то такое я помнила по земным фильмам, когда режиссёр показывал жизнь криминального авторитета. Золото, драгметаллы, мебель из редких пород дерева. В общем, каждый, кто зайдёт, должен разохочаться и обязательно упасть в обморок. Но Райка роскошь не любила, а мы с Улькой последнее время жили как раз в той самой роскоши, и потому никто из нас троих ахать и падать в обморок не собирался. Девочки, я надеюсь, вы понимаете, зачем мы вас позвали, начал свою речь отец. Мы молчали. Понимать-то понимали, но надо ж было и папину версию выслушать. Володя последнее время ведёт себя не совсем адекватно. И я это признаю, но чтобы взять в жёны простушку из деревни это даже для него чрезчур. Из села, так и хотелось сказать мне. Но я благоразумно промолчала. Вряд ли папе сейчас были интересны тонкости в различии значений двух слов. И что ты хочешь от нас? спросила чуть иронично Райка. Она всё ещё не простила папе его самоуправство и своё внезапное перемещение порталом. Он уже взрослый мальчик, пап. Вам нужно с ним поговорить, категорично заявил отец. Объясните ему всю глупость этого поступка. Пап, он дал клятву, на крови. Здесь магия, ты не забыл? подала я голос. Никто из нас не знает, что там была за клятва. Он никому не раскрыл подробности. Вдруг её можно обойти. Мы втроём с сомнением переглянулись. Пап, а они где? В том городке сейчас? спросила Улька. Отец качнул головой. Он привёз её в столицу вчера. Позорит меня, всех нас. Я не стала напоминать, что мама тоже далеко не аристократка, пусть и женщина с образованием и хорошими манерами, и когда мы все жили на земле, папу ничуть не волновало её происхождение. Здесь же, смотрите, выискался поборник чистоты крови. А сам с ним встретиться не хочешь? Поинтересовалась я и получила вполне ожидаемый ответ. Он отказывается общаться и со мной, и с матерью. Ну, конечно, он откажется. И будет отказываться, пока не женится на своей зазнобе. А может и потом долгое время тоже. Он же не дурак, понимает, что отец намного сильнее его магически. У отца больше возможностей увести непокорного сына от выбранной невесты. Отец наконец ближе к богам, чем родной сын. А потому прислушиваются быстрее к первому, чем ко второму. В общем, с моей точки зрения, Вовка в нынешний момент всё делал правильно. И мне меньше всего хотелось влезать в его личную жизнь. Пап А как ты себе это представляешь, вздохнула я. Ладно, со мной он поругался тогда на балу. Меня он видеть не захочет. С Раей или Улей, допустим, согласится поговорить. Ну и что они ему скажут? Как уговорят? Или принесут под подолом портативный портал и с его помощью переместятся вместе с Вовкой куда подальше? Судя по раздражению, вспыхнувшему в глазах отца, именно этого он и хотел от своих дочерей. То есть не просто поговорить, а обмануть. Райка нахмурилась и поднялась из кресла. "Нет, я не стану этого делать", сказала и вышла из гостиной. Через минуту хлопнула входная дверь. Мы с Улькой переглянулись. Я покачала головой. "Без меня, пап. Я с Вовкой не в самых лучших отношениях, но он мой брат, и делать ему гадости я не стану". "Согласна", поддержала меня Улька. "Просто поговорить ещё куда ни шло. А вот это вот всё гадко это. Тогда мне больше не о чем с вами говорить". отрезал разгневанный отец. Я посмотрела на маму. Она отвела взгляд. Так, ясно, понятно. Ладно, пусть сами развлекаются без меня. Я встала из кресла, пошла в коридор. Улька последовала за мной. Выйдя за дверь на улицу, я активизировала портал и вместе с Улькой перенеслась во дворец. Могли бы и не ходить, проворчала я через несколько минут, растянувшись на собственной кровати. Ничего интересного не услышали. Зато узнали, что именно хотят от нас родители. пожала плечами, сидявшая в кресле Улька. Угу. Mm -hmm. Из первых уст узнали и только